вместе с Присцианом, о Курсиев-Франциск. И я готов сказать, коль хочешь, и о том поганом, который послан был рабом рабов от Арно к Баккельоне, где и скинул, плотской к дурному влекшийся покров. Еще других я назвал бы, но минул недолгий срок беседы, и пути песок я вижу новый пылью хлынул от этих встречных должен я уйти храни мой клад я в нём живым остался прошу тебя лишь это соблюсти он обернулся и бегом помчался как те кто под вероною бежит к зелёному сукну Причем казался тем, чья победа, а не тем, чей стыд. Кто из его собратьев, то есть из грешников, его дружины? Присциан — знаменитый латинский грамматик шестого века. Акурсиев Франциск. 1225-1293, сын знаменитого флорентийского юриста Акурсио и тоже видный юрист, который послан был рабом рабов, речь идет об Андреа де Модзи, епископе флорентийском, которого за его скандальное поведение Бонифаций VIII, титул «Раб рабов божьих применен» к этому властолюбивому папе иронически, перевел в 1295 году из Флоренции на реке Арно в Веченцу на реке Бакильоне, где тот и умер год спустя. Клад. Книга о сокровище. Как те, кто под Вероною бежит, около Вероны раз в год устраивались состязания в беге, Причем участники их были голые. Победитель получал отрез зеленого сукна, а добежавший последним — петуха, которого должен был нести в город. Даваемое здесь сравнение оправдано тем, что Брунетто Латине, как грешники почти всех кругов ада, обнажен и, кроме того, вынужден быстро бежать, чтобы нагнать свою дружину. Песнь шестнадцатая. Уже вблизи я слышал гул тяжелый Воды спадавшей в следующий круг, Как если бы гудели в ульях пчелы, Когда три тени отделились вдруг, Метнувшись к нам, Отшедшей вдоль потока, Толпы гонимой ливнем жгучих мук. Когда три тени отделились вдруг, эта новая толпа, судя по трём отделившимся от неё теням, состоит из людей военных и государственных деятелей. Спеша они взывали издалёка, — Постой! Мы по одежде признаём, что ты пришёл из города порока! О, сколько язв! изглоданных огнем, являл очам их облик несчастливый. Мне больно даже вспоминать о нем. Мой вождь сказал, услышав их призывы, и обратясь ко мне, — Повремени. Нам нужно показать, что мы учтивы. Я бы сказал, когда бы ни огни, разящие как стрелы в этом зное, что должен ты спешить о няней. Чуть мы остановились. Те былое возобновили пенье. К нам, домчась, они кольцом забегали все трое. Былое возобновили пенье, то есть стоны боли. Они кольцом забегали, потому что им воспрещено останавливаться. Как голые атлеты, умостясь, друг против друга кружат по арене, чтобы потом схватиться и зловчась. Так возле нас кружили эти тени, лицом ко мне —